Глава 20. Горящий человек. Пятница, 23 февраля, 19:30. Что-то невообразимое творилось на парковке у супермаркета. Сначала, когда на стейнере Ульсыне вспыхнула одежда, поблизости почти никого не было. Но довольно скоро набежал народ из окрестных зданий, прежде всего из кафе Горняк. Все окна, к которым выходили на парковку, кнут прибежал со стороны детского сада, расталкивая зевак и заранее содрогаясь от того, что ему предстояло увидеть. Вопли горящего человека становились всё громче и под конец перешли в нечеловеческий вой, но ничто не могло подготовить Кнута к тому ужасному зрелищу, что предстало его глазам. Я тут вспоминала сцену из средневекового описания аскех мук. Резкие чёрные тени на фоне языков пламени, трепетавших на ветру. Кнут заметил это не сразу, но подойдя ближе, чуть не споткнулся несколько фигур, стоявших на коленях у дымящегося клубка обгоревшей одежды. Вопли исходили от этого клубка. Боже, боже, боже. Кнут узнал в еле слышном причитании голос Ханы. С непокрытой головой склонилась она над горевшим телом, не способная ничего сделать. «Хана!» — произнес он негромко и коснулся ее плеча. Она подняла глаза и покачала головой. «Не сейчас. Я жду туры. Нам срочно нужен морфин». Ее широко распахнутые глаза были полны отчаяния. Кнут осмотрелся, вокруг чуть поодаль стояли люди. На лицах их читался страх и сострадание, большинство он узнал. Но главврача среди них не было. «Он может умереть от боли и шока», — прошептала Хана. «Нам нужно обезболивающее. Куда подевалась Туре?» Кнута вдруг вспомнилась почему-то жуткая история из-за писания одного судебного процесса. Во время крупного пожара мужчина убивал людей, получивших серьезные ожоги. Он поежился. Ему было нестерпимо жаль Хану. Она видела все слишком близко, чтобы забыть. Но он ничем не мог помочь ей и тому бедняге, катавшемуся по земле. Ян Милом подошёл следом за кнутом, но постарался вытеснить из сознания жуткую картину, сфокусировав внимание на следственных действиях. Поэтому он остановился в стороне от толпы и принялся изучать искажённые страхом лица. Спустя несколько минут он направился к огню за спинами зевак, внимательно осматривая землю вокруг. Закрыв лицо руками от жара бушевавшего пламени, он постарался подойти как можно ближе. В центре пожара он различил остовы двух автомобилей. Земля вокруг покрылась сажей, а лёд таял, образуя крупные лужи. Он кивнул собственным мыслям и вернулся к обогаревшей фигуре, катавшейся по земле. Наконец, подоспела скорая, наруч стала расступаться, пропуская медперсонал. В следующую секунду к горящим машинам подкатили пожарные. Мел он вздохнул. Большинство следов происшествия скоро будет затоптано. Машина губернаторской службы тоже подъехала к месту трагедии и остановилась на некотором расстоянии от пожара, мелом направился к ним. Вы в курсе, что здесь происходит? Томас Андерсон спрыгнул с водительского кресла. Мел он покачал головой. Сейчас нереально никого опросить. Предлагают цепить районы и отогнать народ. Пожарные, разумеется, держат всё под контролем, но мало ли что? Не успел он договорить, как в одном из полыхавших автомобилей прогремел взрыв, и пламя взметнулось вдвое выше прежнего. «Черт, а это еще что такое?» — из полицейской машины выскочил Эрик Хансид. «Видимо, бензобак». Пожарные уже поливали пеной горящие машины, полиция тоже времени не теряла. Варковку отцепили, все, кто оказался внутри оцепления, попросили выйти за его пределы, по тротуару между кафе и супермаркетом. Полицейские встали у заграждений, принялись записывать имена всех присутствовавших. Все, кто мог что-либо рассказать, попросили задержаться в помещении кафе. Подозреваемых в случившемся пока не было. Офицеры были так шокированы, что едва ли успели задуматься о возможных причинах трагедии, они попросту действовали согласно опыту и полицейскому протоколу. К своему большому удивлению, Хансцт обнаружил, что жена тоже находилась неподалёку, когда сгорели машины. С посиревшим и сломлённым лицом бродила она в толпе, и, казалось, искал что-то. Поначалу он даже не сразу её узнал, она была такой измождённой и поникшей. Ее большой пуховик был распахнут и мотался из стороны в сторону. «Фрёдис?» Он подошел к ней и взял ее за руку. На какой-то миг показалось, что она и его не узнает. Взгляд ее был потухшим. «Дорогая, что ты здесь делаешь? Ходила в магазин за покупками?» Она улыбнулась ему странной улыбкой. У него похолодело внутри. «А с этим что-то нужно делать? Постой здесь минутку, никуда не уходи!» Он подошел к Андерсону. «Фрёдис здесь, должно быть, все видела?» Пётр, кажется, у неё сильный шок. Ты не против, если я отвезу её домой? Само собой, поезжайте, Андерсон огорчённо вздохнул. Ты не виноват, что нам вечно не хватает людей. Но в данный момент, если использовать несколько неуместное выражение, нам повезло. С нами теперь следователи с Крипса. Получисть постепенно пустила, скорая ехала в больницу неподалёку. Полицейские и столичный следователь стояли и смотрели, как пожарные тушили догорающая Устава машин. Вы действительно считаете, что пострадавшая татя с пропавшей девочкой, спросил Мелум. В его взгляде читалось недоумение. "Да, это был Стейнер Ульсон", ответила Андерсон и перевёл взгляд на Кнутта. "Слушай, тебе бы не мешало одеться, а то пожар уже потушили, так что и рискуешь всё себя отморозить". Алишь сейчас Кнут заметил, что дрожит от холода. "Я, наверное, сбросил где-то здесь куртку". Он рассеянно осмотрелся, но его мысль явно занимала что-то совсем другое. «Я послушал немного, что говорят люди, и многие утверждают, что первым сгорелся сам Ульсен. Машина потом. Как такое возможно? Человек же не может ни с того, ни с сего просто взять и вспыхнуть?» Мелом медленно кивнул. «Я тоже это слышал, но меня мучает другой вопрос, с еще более мрачного свойства. Можем ли мы с уверенностью сказать, что в сгоревших машинах никого не было?» Что если в одной из них кто-то спал? Например, ребёнок. Нет, нет и нет, Андерсон энергично замотал головой. А лицо кнута мигом осунулось, он отвернулся. Это невозможно, такого просто не могло случиться. Так быстро, сюда же сразу набежали люди, они бы заметили, если бы в машинах кто-то был. По крайней мере, кто-то живой, подхватил Мелум, не сводя глаз с пожарных. Они стояли с гидрантами в руке и пристально смотрели на дымящиеся чёрные остовы. Андерсон, казалось, вот-вот расплачется. Он думал про своих собственных детей, которые, дай бог, сейчас спокойно спали и не подозревали о том, что происходило всего в километре от них. У меня просто в голове не укладывается, что творится сейчас у нас на острове. Тут всегда всё тихо, мирно, все друг друга знают, и самое криминальное, что может случиться это дебош, контрабанда спиртным и кое-что по экологии. И вдруг на нас свалилось всё это. Я живу здесь уже почти 5 лет, и я ничего не понимаю. Он сунул руки в карманы черной куртки с эмблемой губернаторской службы. «Может, мы стали слишком наивны и начали воспринимать здешнюю тишь да гладь как данность? Кем нужно быть, чтобы украсть маленькую девочку и убить ее отца? Где были мы, когда все это случилось?» «Там, послушай, пока все это выглядит как несчастный случай», — Хансейд положил руку ему на плечо. «Сейчас нам нужно зайти в кафе и опросить народ. После этого ситуация, скорее всего, прояснится». "Ну, прошу, если так", вполголоса буркнул Кнут. "Но где дочь Стейнера Ульсына? Что с ней случилось?" Следователь Криппс обернулся и в задумчивости посмотрел на полицейских. "Я позвоню шефу. Нам нужен криминалист", Андерсон кивнул. "Мы оцепили, насколько это возможно, весь район как место преступления. Но что, если пойдёт снег? Имеет ли смысл укрывать машины брезентом или позволить пожарным их увести?" Капитан пожарной команды подошёл к полицейским. Высокий мужчина со спокойными серо-голубыми глазами, казалось, тушить горящие машины посреди Лонгера обычное для него дело. Но его спокойствие было напускным. "Мы закончили", сообщил он. "Больше не разгорится". Странные дела всё-таки, машины обычно не вспыхивают сами по себе. Но это уже ваша работа выяснить, как так вышло. А вы не заметили, чтобы в машинах был кто-нибудь ещё, пассажиры, которые не смогли выбраться до того, как вспыхнуло? Пожарный посмотрел на них с неопределённым выражением. Ну, вообще-то мы сначала спасаем людей, а потом уже тушим. В машинах никого не было. Разве только в багажнике? Ну, как я сказал, это уже ваша работа. А если потребуется помощь в изучении того, что осталось от машин, обращайтесь. Мы же пока оставляем их здесь. Кнут повернулся к Андерсону. Слушайте, а как вам идея взять его на опрос свидетелей? На парковке явно случилось что-то из ряда вон. Это нельзя назвать обычным пожаром. Пожарный демонстративно фыркнул, но всё же направился вслед за ними в кафе. Они решили разделиться. Том Андерсон и Ян Меллум взяли на себя опрос свидетелей, Эрик Хансе и поехал в администрацию, чтобы проинформировать о произошедшем губернатора. Кнут же отправился в больницу поговорить с Ханной и узнать, как обстоят дела у Стейнера, Ульсона, и может ли он что-нибудь сказать. Что-нибудь сказать? Ханна так рассердилась, что глаза ее налились слезами. Ты совсем идиот, что ли? Не видел, каково ему пришлось? Можешь представить себе эту боль? В кабинет у нее за спиной вошел главврач и осторожно взял ее за руку. — Ханна, успокойтесь, поймите, он всего лишь выполняет свою работу. Он повернулся к Кнуту. Вряд ли в ближайшее время он сможет что-нибудь сказать, если вообще выживет. Он получил сильнейшие ожоги лица и тела. В данный момент вы ввели его в искусственную кому, иначе сердце может просто не выдержать. Мы делаем все, что в наших силах, но уже вызвали медицинский борт и стром все. Я рассчитываю, что он прибудет ночью. Скорее всего, его повезут в Хаукланд. Примечание. Университетский госпиталь в Бергене, в Западной Норвегии. Конец примечания. Кнут взглотнул, встретив разгневанный взгляд Ханы, но вынужден был продолжить. То есть он не мог вообще ничего сказать никому? "Нет, вряд ли", сами понимаете, доктор задумчиво покачал головой. "Разве только в тот момент, когда вспыхнула одежда? Но я не знаю, был ли в тот момент кто-то рядом с ним. Вам нужно спросить тех, кто прибежал первыми". "Хана, там уже был кто-нибудь, когда вы подошли?" Но она в ответ лишь уставилась на них непонимающим взглядом. По телу её пробежала дрожь. А вы вы оба ненормальные. Там человек умирает. То, что с ним произошло, чудовищно. А ты? Она подошла к Кнуту и отвесила ему звонкую пощёчину. А ты думаешь только про своё чёртово расследование? У тебя что, нет ни капли сочувствия? Она выскочила за дверь и зашагала прочь по коридору. Доктор взглянул на Кнута. Не принимайте близко к сердцу. Она испытала ужасный шок. Такое случается даже с теми, кто работает на скорой. Мы тоже люди. Иногда и для нас бывает слишком. А это, надо признать, один из самых жутких случаев в моей практике. Я поговорю с ней. Приходите завтра. К тому времени Ульсона уже перевезут на материк. Прямо сейчас нам не досуг с вами болтать. Кнут дотронулся до щеки, на которой плыл след от удара. Если он скажет хоть слово, даже полную бессмыслицу, пожалуйста, сразу же позвоните мне. Нам нужно выяснить, правда ли, это он забрал дочь из садика. И где она сейчас? Владелец горняка оглядел переполненное кафе. Кофе наливали бесплатно, но он также выставил несколько подносов с бутербродами и вафлями. Большинство брали что-то перекусить. Полицию уселась в углу зала, освободив немного места вокруг себя, так чтобы никто не мог услышать, о чем они говорят со свидетелями. Но помещение было небольшим, поэтому кое-какие слова неизбежно долетали до присутствующих. Прежде чем начать, полицейские зажгли флуоресцентные лампы на потолке, и сразу стало понятно, что в кафе собрались не только свидетели. Среди поручей в глубине зала обнаружил все редактор Свальбард Постен. Андерсон поднялся и кашлянул. Я вынужден попросить всех, кто не присутствовал на парковке во время инцидента, покинуть помещение, строго сказал он. Кафе закрыто для обычных посетителей, и полиция хочет беспрепятственно опросить свидетелей. Удивленные непривычно суровым тоном обычно такого обходительного офицера, две трети присутствующих встали и беспрекословно покинули кафе, включая редактора, уходившего с явной неохотой. Оставшиеся были напуганы и обеспокоены, большинство хотели поскорее уйти домой, и один мужчина встал и сказал, что он здесь в командировке от агентства «Теленур» и не имеет никакого отношения к делу, а значит, наверное, может уйти. Никто из нас не имеет никакого отношения к этому делу, раздражённо откликнулся один из местных. Так что сядьте и дождитесь своей очереди. Однако Андерсон повернулся к сотруднику Селинур. "Когда вы оказались на месте происшествия, машины уже горели?" "Да, горели", мужчина энергично закивал. "Я шёл по тротуару, гулял и собирался возвращаться, ну, туда, где сидит Селинур. И тут услышал крики и вопли, а потом заметил пламя. И я не подходил близко, поэтому особо ничего не видел. О'кей, понял вас. Не могли бы вы теперь подойти к человеку вон за тем столиком? Это следователь Крипса. О, напросит вас детальнее. Так, на всякий случай. Андерсон огляделся. А есть ли здесь ещё приезжие? Никто не отозвался. Ладно. Тогда мы продолжим по алфавиту. У вас тут всего 11, насколько я могу видеть. Капитан пожарного расчёта к свидетелям не относится. Он будет сидеть рядом с полицией и отмечать всё, что может пролить свет на возникновение пожара. Хорошо? Юнос Лёндхаген только что выключил телевизор, снова не дождавшись прогноза погоды. Новости спорта нагоняли на него такую скуку, что он впадал во что-то вроде транса. Отсердцание результат лыжных гонок. Он принялся, как обычно, собирать по гостиной чашки и стаканы. "А не можешь хоть один вечер посидеть чуть подольше?" раздражённо спросила жена, будто только что обнаружила эту особенность своего мужа, а не мирилась с ней почти уже 20 лет. Сама она любила спорт и была спортивной по натуре. Сегодня он не стал ей отвечать, как обычно делал, что должен лечь пораньше, потому что ему, в отличие от его милой жёнушки, завтра рано вставать. Зазвонил мобильный, на звонке стояла приятная абстрактная мелодия, по которой телефон практически невозможно было локализовать в пространстве. Как обычно, звонивший сдался как раз в тот момент, когда Люнтхаген наконец-то отыскал мобильный под диванной подушкой. Определитель номера сообщил, что с ним хотел бы поговорить Ян Мелум. Ян, как там дела с этим парнем? Он сказал что-нибудь о дочери? Нет, он ничего не сказал. И если верить врачу, не сможешь сказать ещё долго. Они держат его в искусственной коме. Хм, на том конце провода стало тихо. А что по месту происшествия? Пока ничего. К сожалению, реконструировать что-либо по следам на земле будет непросто. Пожарные медики хорошенько потоптались и проехались по всему месту преступления. Машина залила пеной, снег растаял. К тому же к концу пожара на парковке собралось человек двадцать. Хотя большинство прибежали позже. Ты сказал, место преступления? «Да, ты не ослышался. Теперь пришел черед мелом взять паузу. У меня есть даже кое-какое предчувствие. Что-то настораживает. Да, кстати, пришлешь нам криминалиста?» Люнд Хаген вздохнул. «Нам чертовски не хватает людей. Я посмотрю, что я смогу сделать. Не хочется посылать к вам людей совсем неопытных. С тамшним народом надо потерпеливее». Голос Люнда Хагена заглушил звон чашек, которые он убирал в посудомойку. Что ты сказал? Я сказала, что, возможно, приеду сам. Он зашёл на кухню, чтобы иметь возможность поговорить спокойно, но жена его всё равно услышала. "А нет, Юнус, ты никак не можешь сейчас уехать", крикнула она из гостиной. "Мы же обещали моей сестре. От такого предложения грех отказываться. Кстати, нынче ночью сюда истремся, вылетает медицинский борт. Не знаю, правда летит ли лететь ли что-либо подходящее в ближайшее время из Осло?" «Было бы здорово, если бы ты прибыл как можно скорее, в течение нескольких часов. Местной полиции не хватает сотрудников, они не успевают изучить все сообщения касательно пропавшего ребенка. Да, а еще тут собачий холод, одевайся, потеплее».